Глава 55. Врит стоял в рулевой рубке Пивла. Командир корабля стоял рядом с ним. В носовых окнах виднелась гряда черных скал впереди, разделяющих мир надвое. Внизу клубился туман, вверху висела сплошная пелена облаков. От подножья скал поднимались два столба дыма. Стиснув в руке треснувший хрустальный шар, исповедник смотрел вперед, мысленно проклиная то, что ему потребовалось так много времени, чтобы переправиться на борт Пивла, а затем направить огромный корабль к саванам. Судя по всему, внизу уже произошла какая-то стычка. Еще когда Пивл только приближался к скалам, две яркие огненные вспышки разорвали туман впереди. И вот теперь все, кто находился в носовой рубке, наблюдали за небом что происходит под пеленой тумана вон там вдруг воскликнул браска указывая влево в белых клубах на мгновение показался вверх серого пузыря тотчас же снова скрывшийся в тумане похоже воздушное судно спешило прочь от скал браку хватило одного взгляда чтобы опознать его спасательная шлюпка!» затем пелену туманов сспорол гребень другого пузыря черного тащившего под собой узкое судно заостренным носом «Челн!» — воскликнул Врит. «Преследует шлепку!» Браск пересек рубку, чтобы продолжить наблюдение за погоней из окон по левому борту. Челн нырнул обратно в туман. Облака озарились крошечными огненными вспышками. Это он старался взрывами бомб выманить свою добычу, отогнать ее прочь от скал. Вриту хотелось верить, что Миккейн цел и невредим на борту Челна, и Флелен потратил много сил, чтобы сделать из принца полезный инструмент. Было бы очень жаль потерять его сейчас. «Нам развернуться и присоединиться к погоне?» Оглянулся на командира корабля рулевой. «Нет, по сравнению с Юркой Шлюпкой наш корабль слишком неуклюж. К тому времени, как Пивол выполнит разворот, все будет кончено. И кроме того...» Браска махнул рукой на самое дальнее левое окно. «Похоже, наша помощь не потребуется». Исповедник приблизился к окну, чтобы лучше видеть к Келеваторе следом за Пивлом шел второй огромный боевой корабль. Хаден подготовил Тайтон к бою и сейчас задействовал все горелки, спеша на помощь. Врид был потрясён тем, что военачальнику удалось так быстро отремонтировать судно. половину пузыря тайтна бесполезно трепетала в воздухе, разорванная в клочья. И все-таки кораблю удалось подняться достаточно высоко, чтобы не задевать днищем за макушки деревьев, хотя он и оставался в клубах тумана. Висящий под пузырем корпус полностью скрывался в белой пелене, озаряемой пламенем горелок. Снова мелькнул на мгновение серый пузырь, затем острый гребень челна. Оба судна тотчас же опять скрылись из вида. Тем не менее, траектория погони не вызывала сомнений. Челн гнал свою добычу прямиком на тайтан Рассудив, что этот вопрос решится и без его участия, Врит вернулся к стоящему рядом с рулевым командиру корабля. Браск, судя по всему, пришел к такому же заключению. Он, не отрываясь, смотрел на скалы впереди. «Приготовиться к полной остановке!» — ревкнул Браск. «Мы зависнем у самой кромки скал!» Командир повернулся к матросу, застывшему у переговорной трубы. «Передай приказ всем челнам и шлюпкам быть готовыми к спуску!» Каменная стена приближалась. «Уже так близко!» Исповедник перевёл взгляд на зажатый в руке шар. Горстка оставшихся на месте магнитных полосок дрожала на иголках. Все они указывали вперёд. «Я ловлю сигнал», — предупредил Врит, шагнув к браску. «Прямо перед нами». Следя за маслом, вытекающим из трещины, исповедник повернул шар, стремясь определить направление более точно. Он наклонил шар к подножью скал, но полоски разом потеряли свою ориентацию. «Нет». У Врита внутри всё оборвалось. Он повернул шар в противоположную сторону и наклонил его вверх, и полоски снова выстроились в чётком порядке. Исповедник охватил трепет. Похоже, его поведение не укрылось от браска. «В чём дело? Цель переместилась?» «Нет, она по-прежнему прямо к востоку, но сигнал исходит не снизу». Врит смотрелся в чёрной тучи затянувшие вершины скал. «Он исходит с саванов». «Ты уверен?» Затаив дыхание, исповедник снова осторожно покрутил шар из стороны в сторону. «Артефакт явно находится наверху!» – кивнул он. «Что насчет Миккейна?» – нахмурился командир корабля. «Кажется, мы ведь должны были разыскать и принца». «Мы не знаем, где микейн покачал головой в рит. «Вполне возможно, он на борту Челна». Он углянулся назад. «В любом случае, Тайтан обеспечит благополучное возвращение принца». И что ты предлагаешь? Мы направляемся к Саванам, врит поднял шар, чтобы завладеть артефактом ради блага королевства и моего собственного. Исповедник стиснул кулак, чтобы притворить в жизнь свою заветную мечту, получить власть и могущество, которые не снились ни одному королю, ни одному императору. Ему требовалось поддерживать Холендию, делать все возможное, чтобы управлять событиями, оставаясь позади трона. Отныне его судьба была неразрывно связана с королевством. По крайней мере, на какое-то время. Новая огненная вспышка озарила облака за кормой шлюпки. Грейлин отпрянул. Взрыв раздался так близко, что у него заболели глаза. Держась за кожаную петлю, рыцарь стоял у открытого кормового люка. На самом деле, Даррент вообще снял крышку люка, чтобы удобнее было сбрасывать с кормы огненные бомбы. «Эта последняя едва не подпалила нам задницу!» — окликнул стоящий впереди пират. «Но на это ведь всё и рассчитано, правильно?» — даррен стоял за спиной своей дочери Глейс. Та умело управляла штурвалом и педалями, ведя шлюпку сквозь туман. Нет, замысел был несколько другим. С борта пустельки Даррент вдаль носков Хиска проследил за челном, устремившимся к скалам. Очевидно, королевские корабли также заметили то самое облачко синего дыма, которое привлекло Быстроходник. К сожалению, Челн добрался до Скал первым. Грейлину и Даренту пришлось быстро пересматривать свой план, чтобы помочь тем, кто подал сигнал. Грейли накинул взглядом пустой трюм шлюпки. Еще две огненные бомбы были закреплены снаружи на палубе. Это было все, что смогла предоставить Пустильга. Двум первым бомбам удалось выполнить свою задачу – отвлечь внимание Челна. Даррент рассчитывал на то, что это позволит Пустельге спокойно подойти к скалам и забрать всех. При этом Пера также надеялся на то, что основные силы легиона будут находиться на борту Челна. Они останутся на земле, чтобы гоняться за молодым принцем. Когда шлюпка вынырнула из облаков, Грейлин увидел цепочку рыцарей, растянувшуюся перед скоплением каменных домов. Позади этой цепочки два рыцаря силой удерживали на коленях смуглого юношу принца Канте. В тот момент Грейлин испытал облегчение, обнаружив, что его догадка оказалась верной, и дымовой сигнал действительно подали Никс и ее спутники. Вместе с Даррентом рыцарь быстро сбросил две огненные бомбы, половину запаса, чтобы освободить принца и рассеять рыцарей. Но затем Челн открыл ответный огонь, вынудив шлюпку обратиться в бегство. Прежде чем шлюпка скрылась в облаках, Грелин успел увидеть как челн поднимается в воздух и бросается в погоню. Но также он увидел, что рыцари преследуют Канте. К сожалению, шлюпка не могла остаться, чтобы оказать принцу помощь, учитывая то, какая хищная акула села ей на хвост. Словно в подтверждение этому, после нового взрыва совсем рядом, трюм шлюпки заполнился дымом. «У меня почти не осталось быстро пламени!» – окликнула за штурвалом Глейз. И так вернуться назад мы определенно не сможем. Теперь путь оставался только один. Обратно к пустельге. На борту еще оставалось несколько огненных бомб. Хотелось верить, достаточно для того, чтобы проложить дорогу и на какое-то время рассеять Королевский Легион, получив возможность забрать своих товарищей. Грейлин сознавала, что шансы на успех спасательной операции были ничтожны. Возможно, даже нулевые. «Неужели я снова подвел дочь Марайны?» Единственное, что удалось осуществить, так это отвлечь на себя Челн. Не могло быть и речи о том, чтобы пустельга забрала беглецов, когда поблизости маячит грозная акула. Однако Грелин находил мало утешения в этом небольшом успехе. Внезапно Глейс резко бросила шлюпку в сторону и вверх, и как раз вовремя. Сзади из тумана вылетело здоровенное копье, царапнувшее днище. Весь корпус шлюпки содрогнулся. Удар вывел шлюпку из пелены тумана в чистое небо. Крепко держась за кожаную петлю, Грейли обернулся и выглянул в кормовой люк. Челн вырвался из облаков следом за шлюпкой, значительно ближе, чем предполагал рыцарь. Его пузырь взмыл вверх, увлекая за собой все судно-охотник, обнажая его корпус. Вместо того, чтобы устремиться следом за добычей, Челн круто развернулся, включив на полную мощность свои горелки... Так что от их пламени едва не вспыхнул пузырь шлюпки. После чего челн на полной скорости понёсся прочь, обратно к скалам. Глейс выровняла полёт шлюпки, и ноги Грейлина снова обрели контакт с палубой. Он проводил взглядом удаляющийся челн Почему он улетел? Что побудило его так быстро вернуться назад? Вдалеке, у самых скал, Грейлин увидел огромный боевой корабль который перевалил через гребень направляясь в глубь саванов рыцарь не знал куда летит корабль но опасался что тот повернет обратно как челн грейлен тревожно окликнул его дарант рыцарь повернулся к носовым окнам прямо впереди появился громадный пузырь который приближаясь заполнил все поле зрения грейлин понял чем объяснялся внезапный отход челна В нем больше не было необходимости. Канте вел своих спутников по погруженному в темноту проходу. Они отступили в хитросплетение подземных тоннелей, ныряющих в скалы за домами. Джейс держал в руке лампу. Лампа была накрыта колпаком с узкой прорезью, сквозь которую проникал тонкий луч света, позволяющий ориентироваться во мраке. Вспотевший от страха лицо прислужника само по себе также являлось светильником, отражая скудный свет лампы. Со всех сторон доносились гулки отголоски громких криков. Мерцающий время от времени вдали свет факелов вынуждал беглецов все дальше углубляться в лабиринт, расположенный на нескольких уровнях. В то же время им приходилось следить за тем, чтобы не оказаться запертыми в глухом тупике канте помнил предостережение практика о том что из такой щели их можно будет выкурить единственная надежда заключалась в том чтобы непрерывно двигаться и еще канта рассчитывал на пустильгу. у него перед глазами стояла картина того как его спасает шлюпка шлюпка пришла с быстроходника из чего следовало что сам быстроходник находился где то поблизости если так нужно было только продержаться до подхода помощи однако делать это становилось все сложнее и сложнее. Позади раздался проникнутый болью крик, тотчас же перешедший в хриплое бульканье. Оглянувшись, Канта увидел присевшую лиру, вытянувшую руку вперед. В узкой полоске света показалась шатающаяся фигура с торчащим из горла ножом. Повалившись ничком на землю, фигура застыла. Метнувшись к ней, лира забрала свой нож. «Не останавливайтесь», вполголоса бросила она остальным Канте держал наготове лук со стрелой. Вскоре после того, как они углубились в подземные проходы, принц пожалел о своем выборе оружия. Пространство было стесненным, к тому же погруженным в темноту. Канте постоянно цеплялся концом лука за низкие своды и задевал локтем за стены. Он уже случайно выпустил в пустую пару стрел, затерявшихся в проходах. Теперь принц следовал примеру сэрла. Проводник-туземец шел боком. У него в руке был лук, однако тетиву он не натягивал. Сэрл уже продемонстрировал, как быстро сможет пустить стрелу при появлении цели. К счастью, преследовавшие беглецов рыцари были с фонарями и факелами, что позволяло заметить их издалека. Кефракай уже уложил двух врагов. Канте надеялся на то, что ему удалось зацепить еще одного. И все же принц не тешил себя иллюзиями. Долго скрываться от погони не получится. Канте первым шагнул в узкий извилистый проход. Завернув за угол, он увидел впереди тусклый свет, говорящий о том, что беглецы вернулись туда, где из подземного лабиринта был выход к каменным домам. Некоторое время назад они поднялись вверх по ступеням. Теперь, если появится пустельга, можно будет спрыгнуть на землю и бежать к ней. До тех пор требовалось оставаться в темноте. Дойдя до развилки, Канте повел своих спутников вперед, оставив тусклый свет позади. Но когда они углубились в темный проход, впереди вспыхнули факел, открывая затаившихся в засаде рыцарей. «Дорогой братец, как я рад тебя видеть!» — выглянул из-за спины великана-верлянца микейн Перед ним стояли на одном колене еще два рыцаря, прикрываясь поднятыми щитами. Сэрл пустил стрелу, но та отскочила от щита, не причинив никакого вреда. Один из рыцарей выстрелил из арбалета. Кефра Кай отлетел назад с торчащей в глазу короткой оперенной стрелой. Тем временем Канте поднес стлеющий труд к фитилю, торчащему из привязанного к стреле мешочка. Когда Сэрл упал, Канте натянул тетиву и пустил стрелу. Его выстрел также оказался неудачным. Рыцарь отразил стрелу щитом. Но тут мешочек взорвался, выпуская облачко едкого дыма. Затаившиеся в засаде рыцари закашляли. Стена дыма, затянувшего проход, двинулась на беглецов. Канте поторопил своих спутников обратно в извилистый тоннель. «Но куда нам идти?» Ответ принёс мощный рёв и быстро пламени в горелках. Он донёсся слева, с той стороны, откуда в подземелье проникал тусклый свет. «Пустельга». Подтолкнув своих спутников в ту сторону, Канте отобрал у Джейса лампу и сорвал с неё колпак. Свет стал ярче. «Что ты делаешь?» – прищурился ослеплённый прислужник. «Бегите к пустельге!» – потолкнул его Канте. «А я хочу заманить своего брата!» Он двинулся назад, понимая, что у Джейса и остальных будет совсем мало времени на то, чтобы подняться на борт быстроходника, а это означало, что необходимо любой ценой удержать легион в глубине пещер. «Я пишу круг», – заверил канта – «и присоединюсь к вам наверху». Его спутники колебались, точнее, колебался Джейс. Однако Лира схватила прислужника за руку и уволокла прочь, толкая перед собой пратика. После их ухода Канте задержался на развилке, дожидаясь, когда дым немного рассеется. Наконец, в темноте снова показалось зарево факелов на месте засады, устроенной его братом. «Из чего следует, что и они также видят мою лампу». Дождавшись, когда его заметят, канты метнулся вправо в противоположную сторону от Джейса и остальных. На бегу он размахивал лампой, добиваясь того, чтобы брат последовал за ним. Позади снова послышались крики. «Вот и отлично». канты опять накрыл лампу колпаком, ограничив свет узкой полоской. И все-таки на какое-то мгновение он ослеп. Не останавливаясь, Канте налетел с разбега на каменный выступ. Хрустнуло дерево. Зажатый у него в руке лук сломался пополам. Отшвырнув обломки, Канте поднял лампу и побежал дальше. Он бежал изо всех сил, отворачивая от любого света впереди, подгоняемый криками преследователей. Наконец, впереди послышался знакомый рев, сопровождающий яркий свет. «Хвала богам за их улыбку!» Канте свернул в освещенный тоннель. Впереди показался выход. Канте побежал к нему навстречу доносящемуся снаружи реву. Добежав до самого конца, он обнаружил, что тоннель привел его не внутрь одного из зданий второго яруса, а на крышу здания внизу. Неважно, дома были невысокие, так что можно будет без труда спрыгнуть на землю. Выскочив из тоннеля, Канта оказался на плоской крыше из песчаника, слева поднималась отвесная скала. Прямо впереди возвышалась безликая стена соседнего дома канта повернул вправо туда где находился затянутый туманом лес и побежал к краю крыши готовясь спрыгнуть вниз и вдруг он увидел прямо перед собой корабль окутанный дымом канта резко остановился в самый последний момент едва не сорвавшись с края крыши это была не пустельга в воздухе низко над землей висел чел с расканымии до да красногорелками канта бросил взгляд вниз Его резкое торможение вызвало осыпь песка и мелких камней, предупредившую караулившего внизу великана Гюна. Тот удивленно поднял свое свирепое лицо и увидел прямо над собой Канте, верзило в шлеме, вскинул Секиро, приглашая своего противника спрыгнуть вниз. Как-нибудь в другой раз Канте развернулся и увидел выскочившего из тоннеля на крышу Микейна. В лучах солнца, рассеянных туманом, сверкнули доспехи старшего сына короля. Следом за ним появился широкоплечий рыцарь. Кант отступил назад, и его нога сорвалась с края крыши. Только теперь он осознал свою ошибку. Боги вовсе не улыбались мне. Они хохотали, надрывая животы.